Глава третья. Тимофей Крылов. Футболка моя на ней как платье. Доходит до середины игр. Вообще не нужно смотреть на чертову девку. На грудь маленькую, торчащую сквозь плотный трикотаж, слишком дерзко и вызывающе. Она хозяйничает в моем доме. Чужая баба сразу заполонила собой все пространство. И почему я не ушел на работу, пока она плескалась за проклятой дверью, Что-то мурлыкало там еще. Я определенно рехнулся. Я. В холодильнике поройся, я вернусь часа через два. Мельком смотрю на часы. Мне не интересно, что они там показывают. Просто нужно хоть на что-то отвлечься, отвести взгляд. Приготовь ужин и прибери то, что сломала. Я потом выкину деревяшки. Сама не таскай. Тяжелые они. Ну что смотришь? Я? Правда? слушай я тебя приютил так что будь добра соблюдать правила общежития пока я не разобрался что с тобой делать бубню себе под нос как старый ворчливый старик пока обуваюсь в идиотские тяжелые официальные ботинки похожие на колодки а ты куда голосок у нее песклявый и плаксивый странная рыжая и все еще в короне Мамонта добывать, которого принцесса потом зажарит, мне на костре. Корона-то не давит. Хмыкаю, снова впиваясь взглядом в тонкую крошечную фигурку. Она мне до подмышки не достает. И это в дурацкой короне. «Не могу ее снять, представляешь? Думала, ты поможешь!» — всхлипывает исчадье. «Хорошо, по дороге куплю секатор. Я дурак, дурак! Не нужно на нее смотреть вообще!» Надо купить маску для сна, как у моей матери, чтобы зашориться и не видеть ничего вокруг. «Не позволю меня обстричь!» — шепчет недоразумение испуганно. «А кто сказал, что я буду тебя стричь? Голову отрежу и все». Боже! В ее глазах паника и упрямая вредность. «Да шучу я! Вернусь, решим, что делать с твоим головным убором. Только не разрушь всю мою квартиру!» «Яичницу-то хоть сможешь сварганить?» «Попробую», — совсем неуверенно говорит Зоя. «Странная девка. Дожила до замужества, а рукодельница-то та еще похожа». «Попробуй, а то я голодный, нехороший. Закусываю глупыми принцессами. Искалюсь, как дурак. Я опер, работающий в поле, безжалостных и угрюмый. Пасую перед какой-то сопливой девкой. Надо бежать». Пашка меня заждался. Надо просто пойти проветрить голову, продышаться. Просто у меня давно не было женщины. Надо задачиться, найти себе одноразовую, сбросить пар. Все некогда. Черт, эта футболка. Ее сжечь надо будет к черту. И квартира уже вся провоняла сладостью ванили и какого-то экзотического фрукта. Я сбегаю из собственного дома трусливо поджав хвост и все, что только может в моем организме поджаться. Вдыхаю полной грудью пыльный загазованный городской воздух. В голове начинает проясняться. До главного управления доезжаю быстро, хотя город стоит в пробках, словно сам черт ведет меня, подталкивает копытом в спину, зная, что я скоро свалюсь в ад, прямо к нему на сковородку. «Явился?» Мурится Пашка, когда я вваливаюсь в его кабинет. — Господи, Крылов, ты себя в зеркало видел? — Не видел. Ни пса я не видел, потому что сбегал из дома, ломая чертовы ботинки. Мог бы хотя бы рубаху застегнуть на ту пуговицу и вообще одеться как положено для визита к вышестоящему руководству. — Ты меня позвал за мой внешний вид потереть, Паша? — Чувствую себя выжатым, как лимон. Даже насмешка в голосе у меня вымученная. А ведь я и не хотел кабинет и погоны. Меня все устраивало. Зачем я согласился на чертову фиктивную жену? Лучше бы меня убил в подворотне какой-нибудь бандос. Все было бы просто и понятно. За внешний вид? Нет, дорогой друг. Бросает на стол папку Павел Алексеевич. И вот я прямо задом своим подстреленным чувствую приближение... Очень такого крупного, осложненного геморроя. Похищение у нас. Бабу похитили. Знаешь чью? Дороевскую. Невестушку прямо из дворца бракосочетаний прихрямзили. Прямо в короне бриллиантовой. Говорят, что оригинальная корона одной из императриц. Стоит побрякушка немерено. Но главное не корона, а башка, на которую цацка была водружена. А это... Немного много ни мало, старшая дочь твоего любимого врага. Говори, гад, какого хрена ты опять придумал? У меня с утра сегодняшнего телефон не смолкает. Ты покрал наследную принцессу? Я, дочь Морева. Украл? Паша, может, тебе к доктору? Нет, не ты. А почему же тогда тебя так интересовала эта поганка? Что ты меня пробить ее просил. Ау, Пал Алексеевич, соберись! Я тебя просил про шально, ты дурак, приподнял бровь Павлуша, и так меня припечатал взглядом, что у меня все тело зазудело мерзко и раздражительно. Шальнова, дочь Морева. У нее фамилия матери, там история была. Почитаешь сам, там в папке все есть. Мне кажется, что если бы сейчас он в меня выстрелил, я бы не так офонарел. Я притащил в дом дочь выродка, убившего мою любимую женщину. Я на ней. «Ты, сучонок, похитил девку?» — дергает себя за воротник форменной рубахи Пашка. Лицо красное, давление поди зашкаливает. «Невеста Дороева. Это полный пи. «Ужас полный это!» И я на ней женился, сиплю я, осколок в сердце погано и мерзко крутится. Твою мать! Ну как такое могло вообще произойти? Ты на ней что? Мля, Паш! И это Зоя, и та! Я откуда? А это прибежала в платье свадебном. Паспорт мне дала, целоваться лезет. Я еще подумал, что ты мне подослал чокнутую. «Я сейчас тебя убью, а потом по-офицерски лягу с тобой рядом. Потом моей жене будешь во снах являться и говорить, что это ты и меня ухайдокал. Хотя нет. Зачем? Я Дороеву позвоню и скажу фас, а потом...» «Ну, ты ведь так не сделаешь», — хмыкаю я. Пашка хватается за телефон. Неужели и вправду скурвился. Ледуся, у тебя Крылов сегодня расписывался?» Никто не являлся еще проверять ваши записи? Нет? Да, ничего страшного. Аннулировать брак. Нет возможности, уже все прошло по базам. А развод? Черт, ладно, так и сделаем. Да нет, ну что ты, ничего страшного. Просто любая инфа про моих сотрудников должна быть засекречена. Вот и умничка, с меня конфетки вкусненькие. Ага, и оперолька. «И никому, да? Да моя ж ты рыба! Целую ручки, и документики пришли мне? Ага, я тебе подошлю, человечка!» Пашка лысину свою платком уже так натер, что она у него аж светится в лучах тусклого заходящего солнца, пробивающихся сквозь щели в жалюзи. «Какое-то время, Крылов, у тебя будет, чтобы со своим косяком разгрестись!» Напишешь заявление, которое тебе скажут, выдыхает генерал. Не уверен, что эта выдралитка будет язык держать за зубами долго. Дороевы да, умеют быть убедительными. Смотайся, забери ксивы. И сиди тихо. Отпуск у тебя с сегодняшнего дня. Не отсвечивай. Я попробую замять все. Но за что? Пошумоляю, не заставляй меня сидеть дома с, с женой? Ехидно интересуется поганец Пашка. «А чего так? Медовый месяц, жена Молодка. Иди, Тимоша!» Голос сейчас у генерала сладкий до тошноты. «Значит, зреет буря. Значит...» «Иди сам, раз... расчикивайся. У меня и без тебя вагон говна на разгрузке». «Нет, это надо. Женился он. На ком? Я как теперь тебя с таким тестем протащу к себе?» «Ты человек-косяк Крылов, ты!» Я закрываю за собой кабинетную дверь, в которую тут же что-то с грохотом врезается. Стопудово дырокол. В одном мой дружбан прав. Хуже, чем сейчас, ситуацию придумать практически нереально. Хотя... черный дым я вижу издалека. Красивые клубы такие. И почти уверен, что знаю, где сейчас филиал ада. «Зоя, как приготовить яичницу? Телефон мой остался у папы, когда я в туалет пошла. Странное я существо. Телефон отцу отдала, а паспорт с собой прихватила, будто он мог мне зачем-то понадобиться в клазете. Лучше бы я оставила документ по пуле. Тогда, может быть, не стояла бы сейчас посреди полуразрушенной мной кухни, не зная, что делать?» Яичница. В нашем доме никогда на завтрак не подавали яичницу. Мама считала ее едой бедняков и заставляла повара Анри готовить яйца Бенедикт под соусом из трюфелей. Он всегда выкладывал яркие куриные зародыши на прожаренный крутон и украшал блюдо ложечкой черной икры. Боже, как я проголодалась! Рот наполняется слюной настолько, что, кажется, она скоро потечет по моему подбородку. Живот урчит. Оказывается, я ужасно голодна, просто как волчище серый хвостище. Холодильник. Мечусь взглядом по кухоньке, пытаясь выхватить рефрижератор. Ничего похожего на серебристые шкафы, которые стоят в кухне отцова дома. Крошечный белый холодильный шкаф не замечаю даже сразу. Так, из чего я должна сделать ужин? На полке полбатона колбасы, ужасного качества, судя по цвету среза. Пять яиц, кусочек заветренного сливочного масла, завернутый в фольгу, фирма-производитель какая-то непонятная, хотя мне они все непонятны. Я никогда в жизни не видела продуктов не приготовленными. Но вот эта колбаса, похожая на мартаделу, но черт! Не боги горшки обжигают! Жизнерадостно гаркнула я в дурацкий крошечный холодильник, схватила с полочки все, что нашла и бодро затрусила к кухонному столу, покрытому кокетливой клееночкой в подсолнух. «Так, теперь что?» Я уставилась на натюрморт, даже примерно не представляя, что делать дальше. «Точно. Когда я металась по квартире в поисках кладовки, я видела ноутбук на столе в комнате. Там можно найти рецепт. Ну, наверное. Надеюсь, великан не убьет меня, когда узнает, что я пользовалась его компом». «Хоть бы у него он не запаролен был, хоть бы, хоть бы». Рецепт я нашла сразу и воодушевилась. «Ерунда! Я умею на сноуборде кататься с трассы повышенной сложности. Знаю три языка. Неужели не справлюсь с готовкой?» «Пфу, плевое дело! Забабахаю такую яичницу! Злобный гоблин этот обалдеет! Да что там яичницу? Хотя нет, начну все-таки с глазунье. Фартучек болтается на крючочке в форме ромашки. Кокетливый такой, хихикаю, представив моего брутального мужа в этом передничке. Хотя это наверняка фартук противной Лены, которую я не знаю и знать не желаю. Кто она? Приходящая бобенка, а я? Я жена. О, да, есть чем гордиться. Я жена злобного вепря, которого не знаю совсем. Чертов фартучек! «Проклятая квартира!» Плиту я обнаружила сразу. Уставилась на странные приподнятые конфорки и призадумалась. Дома у нас панели варочные были плоские и почти не нагревались. Я повернула ручку, раздалось шипение. Закручивать обратно ее я не решилась. Пошла опять к компьютеру. «Чёрт, плита-то газовая? Вот я дура!» Метнулась обратно, судорожно соображая, что же мне делать. «Газ — это опасно!» «Господи, как же он живет тут! Мой муж нестерпимый! Это же квест, а не квартира!» Родители меня никогда в жизни не подпускали к кухне. В пищеблоке особняка я была от силы три раза, и то набегами, и коротенько, когда передавала отцовы распоряжения относительно званых ужинов. Снова повернула ручку. Шипеть перестала. «Теперь нужен огонь, чтобы поджечь это чудовищное приспособление!» Спички я не нашла, зато нашла дешманскую зажигалку, валяющуюся в ящике у мойки вместе со свечами для торта в виде розовых единорожек. Надо же! А великану не чуждо человеческая. Наверняка дочке покупал ко дню рождения. Я снова повернула ручку к плите, чиркнула колесиком огнива, но, кроме искр, выжить из проклятой штуковины мне удалось лишь крошечный огонек. Так можно все руки обжечь. Взяла одну из свечек, подпалила фитилек, который тут же занялся веселым пламенем. От радости немного сплясала, поднесла свечку к плите. Полыхнуло страшно. От того, что я, пока металась в попытках поджечь конфорку, забыла выключить газ. От неожиданности я выпустила из рук зажигалку. Она свалилась прямо на пылающую конфорку. Грохнула так, что с меня чуть не сорвала корону. «Мамочки!» Пискнула я, глядя, как по легкой занавесочке заплясали огненные языки. Бросилась к окну, сорвала чертову тряпку, бросила ее на пол, метнулась к раковине за водой, обернулась через минуту, буквально и чуть не заорала. Пламенем занялась ножка уродского стола, от жара оплавилась подсолнуховая клеенка. Я метнулась к месту трагедии, запнулась. «Караул!» — тонко пропищала я, свалилась на полыхающую на полу занавеску. Короче, когда я, наконец, смогла подняться, то спасать было уже нечего. Точнее, не так. Обугленный стол вонял, как пепелище похоронного кургана. Из сорванного мной, видимо, смесителя хлистала вода. Это, с одной стороны, было неплохо, с другой... Зато яйца, наверное, запеклись, — уныло подумала я. Как раз в этот момент одно из яиц подскочило на черной оплавленной столешнице и с ужасным звуком взорвалось, Забрызгав все вокруг чертовыми яичными соплями, я метнулась к окну, распахнула его настежь. В двери заколотили. Боже, великан меня не успеет растерзать, это сделают несчастные его соседи. Откройте, полиция! Раздался из за двери властный голос. Предтеча Аутодафе. Придется сдаваться. О нет, меня же узнают и вернут отцу и Артуру. Это просто катастрофа, просто... Вы там живы? Я вызываю слесаря, будем вскрывать замок. Так, свидетели. Черт, а я ведь не могу открыть дверь. Этот сатрап запер меня. А если бы я сгорела? А если бы? Вот же гад! Скот просто! Да я его! Не успела я додумать, что сделаю с мужем. Дверь с треском распахнулась. О, боже! Судя по звериному рыку, очень знакомому. Меня сейчас будут убивать. «Мамочки!»